Слова 9. Большой привет. Городской пинчуга Патрико Грейди самый странный NPC из всех, кого я только встречал, а Тристат, подозреваю, самая странная песочница. Я вспомнил, что именно этот тощий, с испитым и изборожденным морщинами лицом неигровой персонаж неопределенного возраста наградил меня проклятием, ставшим первым шагом к статусу угрозы. Не сжался тогда надо мной покойный Клейтон. управлявший Дарго, все бы на том и закончилось. Но началась-то эта история именно с пьяницы. Вспомнились мне слова Бегемота о том, что Джейн никогда не была невестой Патрика, и тот просто напутал, разучился разделять реальность с бредом. А теперь еще упоминание о Третьей мировой войне. Вопреки зловещим прогнозам, она стала самой короткой в истории человечества, причем без использования ядерного оружия и почти без жертв среди гражданского населения. Но она была. и мехи в ней активно использовались. Однако гадать и выяснять причины прямо сейчас не хотелось. Стихийные торговцы, судя по гаснущим огням на опушке леса, уже расходились, а получить лук нужно сегодня же, чтобы, не теряя времени, начать прокачку навыка. И так много времени потерял, выслушивая историю пьянчуги. Патрик рассказал, как он дошел до жизни такой. Как служил в городской страже, как влюбился в Джейн и в последний день перед свадьбой перебил весь свой отряд, Поддавшись влиянию то ли таинственного тумана, то ли дыхания спящего, история была трагической, но абсолютно не в стиле корпорации. Ведь обычно она так не жестила, и это стало еще одной странностью. Дальше ты знаешь, закончил свою историю Патрик. А потому, дружище, прошу, помоги! Теперь, когда в моей жизни снова появился свет, мне как никогда нужна помощь. Почетный гражданин Тристада, бывший капитан патрульного отряда «Стражи» Патрик О'Грейди, узнав, что его невеста жива, воспрянул духом и обрел вкус к жизни. Помогите ему снова стать человеком, вернув былую репутацию и авторитет в обществе. Награды – 2400 очков опыта. Ваша репутация с Патриком О'Грейди повысится на 250 очков. Следующее задание в цепочке квестов. В отличие от начала цепочки, тут отказ или неисполнение никакими штрафами не грозили. Поэтому я, не раздумывая, согласился. «Конечно, Патрик, помогу всем, чем смогу. Разве что...» Задача в первоначальном описании показалась мне довольно размытой, но стало понятнее, когда открылись квестовые прогресс-бары. Тогда-то я и понял, что задание невыполнимо. Разве что я забью на все остальное и годами буду заниматься только помощью бывшему капитану патрульного отряда стражи. «Алкоголизм. Дни без алкоголя. ноль из 21». Внешний облик харизма 2 из 15. Физические характеристики: сила 9 из 45, ловкость 6 из 35, выносливость 4 из 35, восприятие 9 из 30. Репутация: 3старт 25 из 2000, недоверие: Джейн 0 из 2000, недоверие. Похоже, задание выполнится, когда все индикаторы будут заполнены полностью. Вот только виделся мне тут подвох. Как довести репутацию Патрика с городом до уважения, то есть до 2000 очков, за то время, что мне осталось провести в песочнице? Невыполнимо. Все остальное можно будет сделать и в большом мире, и даже морщины сойдут с его лица, если поднимем харизму. Но репутация с городом? Или после снятия дебафа алкоголизма что-то изменится? Может, именно он сейчас срезает цифры характеристик Патрика? Бум! Разразился гром, и глобальное уведомление уведомило о появлении в мире очередной угрозы класса D. Я на миг запаниковал, пока не понял, что речь идет не обо мне. Сообщалось, что установить местоположение угрозы невозможно. Представляю, как всполошились превентивы. Патрик тем временем будто ничего не заметил. Странный NPC кинулся трясти мою руку и благодарить. «Спасибо, Скиф!» У меня ушло несколько секунд, чтобы сообразить о чем. «Но предупреждаю, больше никакого алкоголя», — строго сказал я. «Хоть раз увижу, что ты выпил, сам свою Джейн возвращай, понял?» «Даже эльфийского белого нельзя! Оно ж как ягодный отвар!» Не эльфийского вина, ни дворфийского пойла — это самый важный шаг на пути к возвращению твоей невесты». «Хорошо», — серьезно сказал Патрик. «Не думал, когда просил тебя наведаться к бегемоту, что это к чему-то приведет». Но раз такое случилось, значит, боги ясно дают мне понять, что мой путь не закончен. Кстати, насчет богов. Я вспомнил рекомендацию бегемота. Спящий, я готов. Перебил он меня, усмехнувшись. Что для этого надо сделать? Принести кого-то в жертву? Дать клятву верности? Отказаться от... Ничего подобного. Перебив его, я покачал головой. Дай мне руку, Патрик. Он протянул грязную ладонь с почерневшими ногтями и как-то напрягся. Я сжал его руку и активировал касание спящих. Патрик едва заметно кивнул и стиснул в ответ мои пальцы. Визуально больше ничего не произошло. Но у бегемота и его летаргических друзей появился первый последователь. Патрик О'Грейди обращен в нового последователя спящих богов. Как инициал спящих, теперь вы увидите информацию о новообращенном в специальной вкладке в вашем профиле — Пока это только общая информация, но чем выше будет уровень храма спящих, тем больше вы узнаете о последователях. Вольный город Тристад добавлен в список городов, в которых живут последователи спящих. Недостаточное количество последователей спящих в Тристаде, чтобы объявить его городом под сенью спящих. Требуется более 75% жителей последователей спящих. В настоящий момент менее 1%. Доминирующим богом три стада в настоящий момент является Ниргал Лучезарный. Получены очки опыта за привлечение нового последователя. 100. Очки опыта на текущем уровне 11. 7840 из 8800. Эффект единства. Плюс один к силе. Желаете произвести Патрика Огрейди в Жрецы Спящих? Жрец получает способность привлекать новых последователей, получая дополнительные бонусы за каждого. Не более одного жреца на текущем уровне развития храма. Ноль. Непись — жрец спящих. идея показалась мне привлекательной, а легенда более чем подходящей. Яница вдруг уверовал и ударился в проповеднике, завлекая в секту новичков. Но все оказалось не так просто. Патрик не принял назначение. «Не гони лошадей, падре!» — объяснил он свой отказ. «Прежде расскажи мне о спящих!» Слышал я о них много, но ничего хорошего. Одно дело такому безбожнику, как я, потрафить другу, объявив себя последователем». Он согнул пару пальцев, изображая кавычки. «А совсем другое — заманивать в культ безвинных людей». «Да я и сам пока знаю немного, Патрик». Я поднялся сам и помог встать ему. «Пойдем к торговцам, пока они не разбрелись. Надо бы и тебя приодеть. Ты чем дерешься, мечом? А что, идем куда-то, что ли?» поинтересовался он. «Биться с кем?» «Вот именно. Нечисть будем зачищать». У меня появилась мысль, как убить двух зайцев, и ему помочь и свой план по прокачке реализовать. Видел, насколько монстров городской совет награды объявил. «Вот ими мы и займемся». «Так у меня все есть», — воскликнул он. «Я, конечно, все пропил, даже разум, но доспехи и меч сохранил. Рука не поднялась продать. Надо только домой заглянуть». В торговом ряду я не обнаружил ни недовеса, ни перевес. Может, оно и к лучшему. Не потерял время на разговоры и расспросы, купив обычный белый лук, узевающего продавца низкоуровневой экипировки за 10 серебра. Многослойный изогнутый лук. Урон 7-10. Оружие дальнего боя. Прочность 55 из 55. Требуется уровень 10. Цена продажи. 3 серебряных монеты, 25 медных монет. Потом мы с Патриком потащились в город. Завернули к городской тюрьме, где в свете фонарей я обновил список квестов на головы разыскиваемых монстров и беглых преступников. Вообще, это была большая условность, полезная самому игроку, чтобы знать, на кого охотиться, и иметь представление о местах обитания твари. Для того, чтобы сдать голову той же зловещей ведьмы Мередит, заманивающей к себе путников, квест не нужен. Принес доказательство, что ведьма мертва, получай награду. Встречавшиеся игроки с удивлением провожали нас взглядами, но если бы задали вопросы, у меня имелась в запасе легальная причина быть рядом с Неписью — квест. И я мог легко его светануть любопытствующим. Квест, может, и являлся уникальным, но ничего такого, чему стоило бы позавидовать, в нем не содержалось. «Эх, малой, как представлю, что снова вижу Джейн, пусть даже издалека, только полюбуюсь ею, так у меня внутри все поет», — мечтал Патрик. И знаешь, даже если она меня знать не захочет или забыла, например, я не расстроюсь. Одного того, что жива, мне хватит. А я все теперь сделаю, чтобы ее любовь вернуть. После тюрьмы мы поперлись на другой конец города, чтобы Патрик экипировался. К этому моменту он уже прилично меня достал, потому что на любой случай у него была припасена история, и не одна. Он рассказывал о том, как, будучи младшим сыном крестьянина, завербовался в армию. а потом внезапно вернулся к теме отказа от жречества и развил ее вообще в другом направлении. «Знавал я скиф одного бородатого проповедника», — начал Патрик, провожая взглядом вход в таверну и рефлекторно облизываясь. «Вот только вещал он не о вере в божество какое-нибудь, а совсем даже напротив. То ли Карлос, то ли Маркус его звали. Уже и не помню, но он все призывал к коллективной жизни, к равенству и прочие подобной белиберде. Мол, заработки общие, все общее, и жены, стало быть, тоже. Его, кстати, потом с позором разжаловали и изгнали из армии. Капраловскую жену приходовал, шельмец. Перепутал, стало быть, чужое с общим. Но одно мне запомнилось особенно. Говорил он, что нет, якобы, никаких богов, а есть только дурман для народа. И боги все, сплошь выдумка жрецов, набивающих мошну пожертвованиями прихожан. Ему говорят, «Дурачок! Откуда тогда благословения берутся, если не от богов? А тот уперся, обычная магия ничего более». Патрик остановился возле небольшого домика с покосившимися ставнями. Низкий щербатый забор напоминал старческую челюсть с отсутствующими зубами, а калитка так и вовсе валялась на земле. «Мы пришли. Извини, в дом не приглашаю пока. У меня там немного не прибрано. Стыдно». признался он и спросил с надеждой в голосе. «У тебя часам нет больше никаких дел? Я бы помылся, не хочется морать форму». «Дела есть», — подтвердил я. «Но не знаю, выполнимы ли они сейчас. Патрик, ты же всех в городе знаешь. Не подскажешь, где я могу найти мастера безоружного боя?» «Так ты же вроде лук купил. Думал, ты лучник?» «Лучник и есть, а навыка пока нет. Надо сначала научиться стрелять». «Ну ты даешь!» — расхохотался Патрик. Тебе кто-нибудь говорил, что за головы тех страшилищ, на которых ты собираешься идти, не просто так назначена, назначена. Они опасны. И как ты собираешься с ними разбираться? Если понадеялся на меня, то не хочу тебя разочаровывать, но я вроде бы не в форме, если ты понимаешь, что я имею в виду. Или решил таким образом от меня избавиться? Так для этой цели у тебя слишком изощренный план, малой. Сдохнуть я могу и не мытым. Нет, такого плана и не было. но я уже начинаю жалеть, что согласился тебе помочь. Я прямой вопрос задал, а в ответ услышал «Всё-всё-всё!». Патрик примеряющий, поднял ладони. «Извини, я же уже второй час, как ни капли в рот, а это не просто дается. Трубы горят, в горле дерёт. Ладно, это я переживу. Слушай, учитель драки на кулаках, мастер всегда живет в оружейном квартале. На вывеске у него кулак нарисован красный, не пропустишь». Он, кстати, и ногами Машет дай не ргал, тьфу, спящий каждому. Что твоя мельница? Там же, если захочешь, найдешь и охотника Конрада. Он мастер лука, с пяти сотен шагов белки в глаз стрелу засаживает. Правда, ночь на дворе, и вряд ли они тебя примут, но ты попытай счастье. Патрик широко зевнул, и, глядя на него, я сделал то же самое. Первый день в Дисе после бана затянулся, а я так ничего и не сделал. Знаешь что, малой? Может, отложим на завтра? Предложил мой подопечный. Я посплю, с утра приведу себя в порядок, начищу доспехи, заточу меч, а ты спокойно обучишься у мастеров и. В первое мгновение я не понял, что произошло. У Грейди вдруг задергался, захлебнулся словами, забулькал, а из его рта полилась черная в свете луны геал и кровь. Тело городского пропольца рухнуло, а за ним обнаружился темный силуэт убийцы. В его руках хищные изгибались дымящиеся кинжалы. Убегать он не стал. Невозмутимо облутав труп, сверкнул белозубой улыбкой. Кари, человек 18 уровня, клан Аксиома. Настоящее имя Санджи Редди. Реальный возраст пятнадцать 15 лет. Класс Головорез. Ого, почти золотое серебро. Вот же попрошайка, всегда знал, что у него есть деньги. Черт, минус три очкарепы с городом, сказал он. «Нафига?» — только и смог вымолвить я. «Обломалась уникальная цепочка? Сочувствую». Никакого сочувствия в его голосе не обнаружилось. «Нафига, Санджи?» «Без понятия». Он пожал плечами. «Я просто выполнил приказ». «Чей?» — спросил я, хотя мог бы не спрашивать. «А, ну да, забыл. Тебе большой привет от большого по». Головорез растворился во тьме. Я смотрел на лужу крови. расплывавшуюся под Патриком, и слышал за спиной стихающий в ночи смех.